глава семнадцатая. Все замерли. Некто всесильный взял в руки огромный пульт и нажал на кнопку с двумя вертикальными полосками. «Мы онемели. Откуда этот человек знает мое имя? И имя Джервиса?» Еще крепче сжимаю рукоять пистолета и, запыхавшись, спрашиваю «Кто ты такой?». Хотя на лице старика и так написано несравненное сходство с доктором, я все же должна задать этот вопрос. От созерцания идентичных глаз моего личного кошмара становится жутко. Старик утирает слёзы с морщинистых щёк и медленно, даже слишком медленно опускается на белый стул позади себя. В его блестящих глазах написан восторг и неверие. Не нравится мне этот дед. Ой, как не нравится. Адреналин от побега до сих пор разгоняет кровь. На лбу выступили капли пота, а сердце пробивает грудную клетку. «Я тот...» Кто подарил вам жизнь?» Трясущимися губами произносит старик. Бросаю косой взгляд на Джервиса. Он же прожигает глазами старика, который разглядывает нас с истинным благоговением. Еще секунда, и он руки нам начнет целовать. Что здесь происходит? За металлом, отделяющим нас от преследователей, тишина. Никто не долбится в дверь, никто не пытается схватить нас. Может, все это очередная ловушка? Более изощренная и продуманная, нежели силки и капканы. «Что это значит?» – спрашивает Рэй. «Его голос является куда больше угрозой, чем пистолет в моих руках». Старик открывает рот, и в эту секунду единственный черный предмет в комнате издает пронзительное шипение. Рация лежит по центру белого стола, и с громким шипением мужской голос произносит. «Мистер Дельгадо, откройте!» Но старик даже не обращает внимания на слова мужчины из рации, прикладывает ладони к щекам и говорит, смотря на меня. «Можно я тебя потрогаю?» «Что? Нет!» — слишком эмоционально отвечаю я. «Потрогает меня? Ну уж увольте!» Для убедительности своих слов отступаю назад. Хотя между мной и стариком длинный белый стол, и я не думаю, что он, как в матрице, запрыгнет на него и, прокатившись по гладкой поверхности, напрыгнет на меня. Но все же странный он. А странные люди непредсказуемые. А странные люди с фамилией Дельгадо – это вообще отдельная тема, выделенная красным цветом в моем воображаемом блокноте мерзких личностей. Рэй выходит вперед и задает более важные вопросы. Они летят со скоростью автоматной очереди. «Как открывается дверь? Возможно ли ее открыть извне? Есть другой выход». Старик переводит взгляд на Рея и отвечает, доставая из кармана маленький серый пульт. «Открывается и закрывается дверь только с помощью этого». Рэй тут же забирает пульт, и старик продолжает. «Снаружи дверь не открыть, но и другого выхода тоже нет». хмурит кустистые брови. «Молодой человек, а вы кто?» «Это неважно», — отвечает Рэй, разглядывая пульт. Рация зверствует. Мужчина за дверью уже вовсю кричит. «Открой дверь, мы заберем только девчонку!» Сглатываю горький ком. «Что-то мне подсказывает, что нужна им девчонка — это я». Клара появляется передо мной и спрашивает у Дальгада. «Вода есть?» При упоминании воды осознаю. У меня настолько сухо во рту, что уже горло болит от обезвоженного дыхания. Старик указывает направо. На кухне. И еда, и вода. Я рад гостям, хотя... Взгляд его становится печальным, и глубоко вздохнув, он произносит. «Никого не принимал последние восемь лет. Или около того». «Рэй?» Тихо зову я. Под пристальным взглядом Дельгада мне очень некомфортно. Рейлон оказывается возле меня. Гаррет остался за дверью. Голос срывается на имени парня. «И не только он», — говорит Рейлон. «Но только ему я обещала помочь. Боюсь, Челси уже не жилец. И, как ни парадоксально, я переживаю за Гаррета куда больше, чем за Коди и Челси вместе взятых. Каким-то образом он стал мне кем-то вроде друга. Нет, друг — это сильно сказано. Но, не считая всех остальных, я доверяю только рейю и Гаррету». И я поклялась, что вернусь за ним. Он столько раз спасал меня, что я просто не смогу сидеть здесь и ничего не делать. Тем более они там без вакцины. Оба рюкзака здесь. Смотрю на злополучные часы. Перед отдыхом мы вкололи вакцину, хотя было еще не время. Получается, у Гаррета есть 20 часов. У меня есть 20 часов, чтобы найти его и сдержать слово. Рука Рея опускается мне на плечо, и я морщусь от боли. Это подмечает только старик. Кмурит брови и поджимает губы, разглядывая мое плечо, словно там скрыта тайна мироздания. «Гарретт сможет о себе позаботиться», — уверенно говорит рейлан «Такие, как он, так просто не сдаются». «С вами еще кто-то был?» — спрашивает старик. «А что?» — бросает Рей. Теперь худой крючковатый палец Дельгада указывает налево. «Там есть монитор. По нему я могу видеть, что происходит вокруг дома, но не более». Клара копается на кухне. Слышу, как гремят кастрюли, и периодически девушка мычит от наслаждения. Ест что-то вкусное. Рот наполняется слюной. Слева слышу, как Рэй и Джервис разговаривают, и из их диалога становится ясно, что нам отсюда не выбраться. Вокруг дома выстроились 22 военных и 10 псов. Гаррета, Челси и Коди не видно. возвращая все внимание на старика. Ногой пододвигаю белый стул и сажусь. Кладу пистолет на стол, разделяющий нас, но не убираю от него руку. Палец по-прежнему покоится на курке. Рация между нами до сих пор говорит одни и те же слова. «Мистер Дельгадо, откройте! Нам нужна девушка!» «Хрен вам, а не девушку!» «Что вы здесь делаете?» – спрашиваю я. «Мой сын. Восемь лет назад Дэвид подстроил мою смерть и поселил меня на острове. Мой сын». «Этот старик – отец чудовища, который играет нашими жизнями и смотрит всё это по монитору, как какое-то извращённое реалити-шоу. Зачем?» По тону своего голоса понимаю, у нас начался допрос. И старик, на удивление, идёт на контакт и отвечает. «Чтобы я помог ему с его творениями. Чтобы я не бросал тень нашей фамилии на его заслуги». «Что за творение?» В комнату входят Клара, Рэй и Джервис. «Не знаю, с чего начать». Растерянно шепчет старик. «Сначала», — подсказывает Рэй. Взгляд старика устремляется в пол и тут же затуманивается. Он окончательно уходит в воспоминания. «Много лет назад, когда я был молод и амбициозен, я создал нечто великолепное. То, что в будущем служило бы людям и помогало спасать многие жизни», замолкает и копается в старом забытом сундуке воспоминаний. «Это были долгие годы работы». «Я думал лишь о том, чтобы мое детище ожило». Что-то похожее на грустную улыбку появляется на его губах и тут же пропадает. «Я даже имени своему детищу не давал. До определенного дня». Опять замолкает и не шевелится. Кажется, даже не дышит, и только я собираюсь окликнуть его, как Дельгада продолжает. «У меня было два сына, Дэвид и Джонни. Близнецы, внешне одинаковые, но совершенно разные внутри». Дэвид был более агрессивным ребенком, а вот Джонни, он всегда был рядом со мной. Его, как и меня, притягивали наука, опыты, эксперименты. С малых лет я брал его с собой в лабораторию, и он слушал мои рассказы, широко открыв глаза. В те моменты я думал, что я бог, ведь только на нечто божественное люди могут смотреть с таким трепетом и благоговением. Голос старика меняется, а рука, лежащая на столе, начинает дрожать. Но случилась беда. Через две недели после двенадцатилетия мальчиков Джонни сбила машина, и он впал в кому. Мы с супругой были в отчаянии. Я понимал, что доктора ему не помогут. Состояние его мозга было ужасающим. Ведь даже если бы мой мальчик и пришел в себя, то навсегда бы остался овощем. Я понимал, что его телу и мозгу нужно время. Время на то, чтобы медицина шагнула вперед и оживила его. «Время на то, чтобы я нашел выход и сам спас Джонни. Ведь я был для него богом и не мог подвести моего маленького мальчика. И я мог дать это время. На тот момент я уже состоял в определенных кругах и мог позволить себе забрать тело Джонни и увезти в свою лабораторию, которую делил с еще одним ученым. И мой мальчик был первым, кто посетил вымышленное место. — Куб? — спрашиваю я, невольно подаваясь вперед. Взгляд Дельгада поднимается ко мне. «Нет, это не моё название. Джонни был для меня центром целого мира, и место, куда я отправил его сознание, я назвал «центр всего». В голове всплывает картинка «центр всего». Это было поистине красивое место. В сравнении с остальными жуткими квадратами, это действительно был рай. Рай, где произошла кровавая расправа надо мной». Тело двенадцатилетнего Джонни было заморожено еще в течение 12 лет. А его разум существовал в центре всего. В любой момент я мог отправить импульс счастья, и мой ребенок был счастлив. Я общался с ним, но это было только в одностороннем порядке. Он был одинок и потерян. Все 12 лет я был с ним, но не мог попасть к нему туда, хотя очень хотел. 12 лет — это очень долго», — говорит Клара. Вовсе нет. Я думал, что прошло не больше трех. Я полностью погрузился в опыты и совершенствование центра всего. Я стал создавать более масштабную площадку для сына. Сделал непомерно большую детскую площадку. Обычный город даже перенес туда его рисунок. Еще одна печальная улыбка. Как-то он нарисовал черный пляж и черное дерево. Не знаю почему, но этот рисунок был ему очень дорог, и я воплотил его в жизнь. Я научился создавать фантомов, искусственно созданных жителей центра всего. Ведь Джонни было очень одиноко. Какие бы импульсы счастья я ему не посылал, он был там один и был несчастлив. Глаза старика наполняются слезами, а голос пропитан отеческой болью. Я мучил своего мальчика двенадцать лет. Я был не в состоянии отпустить его и смириться, что Джонни больше нет». Центр всего разрастался, появлялись инновации, но это не приносило сыну никакой пользы. «Это квадраты из Куба?» – спрашивает Джервис. Старик обращает на него печальный взгляд и констатирует факт. «Вы были там?» «Да», – отвечает Джервис. «Почему ваше детище не помогает людям, а убивает их?» – задает насущный вопрос рей «Не мое детище их убивает, а мой сын Дэвид. Вся проблема в том, что в день, когда умер Джонни, Я потерял и Дэвида тоже. Я слишком горевал о потерянном сыне и поэтому забросил живого. Это моя самая большая ошибка в жизни. Я корю себя за это. В течение 12 лет мой мальчик Дэвид пытался привлечь мое внимание. Он работал со мной над центром всего, начал заниматься наукой, хотя его это никогда не интересовало. Но я я был ужасным отцом. И только через двенадцать лет, когда Дэвиду исполнилось двадцать четыре года, он привлёк моё внимание. «Как?» — спрашивает Джервис. Он покончил с собой. Вскрыл себе вены, а я снова оказался в аду, так как его пришлось вводить в искусственную кому для ожидания переливания крови. Он был одной ногой в могиле. Он был к смерти ближе, чем Джонни. «И его вы тоже отправили в центр всего?» Говорю я и ужасаюсь масштабом родительской любви. Да, и там он нашел своего брата, который спустя столько лет не повзрослел ни на день. Дэвид нашел его и застрелил. Что? Теперь все, что происходило в кубе, обретает свой изощренный смысл. Откуда там взялось оружие? Ведь вы создавали рай для своего ребенка. Как я сказал ранее, Дэвид помогал мне. И он создал необычный револьвер всего с одной пулей которая и пронзило сердце его брата. Как только Джонни умер в центре всего, в это же мгновение он умер навсегда. А Дэвида мне удалось вытащить, но его здоровье, умственное мышление, изменилось. Так повлиял центр всего. И по анализам Дэвида я вычислил, что его мозговая активность стала куда выше, чем у обычного человека. Но его жизненные показатели стали сдавать. И в течение года мы изобрели вакцину, которая поддерживает жизнь Дэвида по сей день. эта история. В неверии качаю головой. История создания ужасного места под названием Куб. Я не была в аду, хотя думаю, что там лучше, чем в Кубе. Я не думал, что всё так будет», — обречённо говорит старик. «Но порой наши мечты не имеют места быть». На этих словах бросаю взгляд на Рея. «Мечты. Совсем недавно мы тоже мечтали» пытаясь разложить все по полкам. Создал Кубдальгада-старший для благих дел. Поместил туда своего сына. И, по сути, весь смысл пророчества – это судьба двух братьев. Один убил другого в центре всего с помощью револьвера. А после, для своей безумной игры, Дэвид просто немного изменил данную историю. Вместо Дэвида были люди, которых он находил в больницах и психбольницах. Вместо Джонни – чистые». Возвращаю взгляд к старику и задаю вопрос, который объяснит, почему я вообще попала в куб. «Почему я и Джервис были чистыми?» Но отвечает мне не старик, а сам Джервис. «Потому что он, — кивает на мистера Дельгада, — создал нас». «Да», — соглашается старик и задает Джервису вопрос. «Твоя мама рассказала тебе?» «Немного». Джервис пожимает плечами. «И то, когда была на пороге смерти. Я искал вас, но так и не нашел. До сегодняшнего дня. «Мне жаль», — говорит старик. «Я вас создал. Вы мое лучшее творение». Секунда тишины. Даже рация заткнулась. Следом мой хриплый и неверящий голос. «Мы что, не люди?» «Люди», — старик тяжело вздыхает. «Моя супруга не могла смириться со смертью сына. Она хотела, чтобы он хоть как-то продолжал существовать. Это стало смыслом ее жизни. Что вы сделали?» Не могу больше сидеть на месте. Встаю на ноги и расхаживаю возле стола. Из-за воздействия центра всего в клетках мозга Джонни появился новый ген. Исследуя его, я выяснил, что именно этот ген способствует усиленной регенерации и, следовательно, оплодотворению. «Это вообще какой-то бред!» — тошнота подступает к горлу. «Не хочу слушать ересь старика». «В какой-то степени да!» — соглашается Дельгада. Это мировое открытие, которое никому не известно. До момента, пока сердце Джонни билось, я смог взять всего 10 образцов этого гена. Они появились только спустя 10 лет его пребывания в центре всего. С громким хлопком упираюсь руками о стол и перебиваю мистера Дельгада. «Как вы убедили моих родителей создать не ребёнка, а... Я даже не знаю, как себя назвать. Мне не пришлось их принуждать. И отчасти я их даже не обманывал». Старик начинает оправдываться. «Они... Моя жена нашла 10 семей, которые безумно хотели детей, но по тем или иным причинам не могли их иметь. Под личиной гадалки она обещала этим семьям ребёнка, но с условием, чтобы имена детей начинались на дж... Как Джонни. После согласия родителей супруга отправляла их ко мне, и с помощью всего одного укола я решил проблему этих семейств». У меня голова начинает дымиться от информации. Получается, я дитя женщины, мужчины и полумёртвого подростка? Что за пи***ц? Пока мой мозг плавится от избытка бреда в моей жизни, которая сама по сути бредовая, меня никогда не должно было быть. Старик продолжает говорить. Всего за один год все 10 семей родили детей. Две девочки и восемь мальчиков. Джорджина, Джервис, Джон, Джаред, Джойс, Джерри, Джин, Джентри. Джонатан и даже Джонни. Вот так мой сын продолжает жить в вас. Дичь какая-то. Мне не верится, что все это правда. Отталкиваюсь от стола и, пройдя еще туда-обратно, возвращая взгляд к старику и спрашиваю. «Если вы такой гений, почему ваше благое детище стало отвратительным? Как вы могли это допустить?» Непреодолимая злость на Далегаде Старшего готова прорваться наружу и смыть всех волной гнева. «На что я злюсь?» На то, что обычный человек, будь то ученый или нет, не может мнить себя Богом и творить такое. Создавать людей, а потом издеваться над ними, словно мы заготовки к более интересному и познавательному творению. Мой сын Дэвид, он продолжил мое дело. И я знаю немногое, что происходит в Кубе сейчас. Только то, что он позволяет мне увидеть. Рэй подходит ко мне и сжимает мои трясущиеся пальцы в знак поддержки. Его руки такие горячие. Они быстро приводят меня в более трезвые чувства. «Откуда вы вообще знаете, что там происходит?» – спрашивает Рэй. Слышу шепот Клары. «Джервис? Вы что, с ней что-то типа брат и сестра?» Джервис не отвечает. «Могу показать». Старик смотрит на меня, потом на пистолет в моих руках. «Показывай. Разрешаю я». Он проводит нас по шикарному жилищу. Тут всё в белых и в бежевых тонах. Даже одежда на старике светлая. Проходим мимо множества комнат и спускаемся, как я понимаю, в подвал. Это лаборатория. Стерильное помещение с белыми стенами, полом, покрытым кафелем, ярким светом. В правом углу стоит что-то наподобие капсулы. Множество шкафов со стеклянными дверями, а в них куча пробирок и прочей лабуды. А на самой дальней стене висит обычный телевизор, на котором я вижу множество квадратов. Тех самых, по которым мы недавно бегали, спасая свои жизни. Как это возможно? Изображение нечёткое, но я понимаю, что это и есть куб. Сейчас он пуст. Совершенно пуст. «Моему сыну нужна помощь, и он запер меня на этом острове», — сообщает Дельгада-старший. «И вы ему помогаете. Презренно бросаю я. У меня нет выбора. Люди всегда так говорят, когда хотят снять груз ответственности». От омерзения передёргиваю плечами, и место, где до сих пор таится пуля, простреливает болью. «Что с тобой?» спрашивает старик. Выстрел в плечо. Думаю, пуля до сих пор там. Его взгляд обегает мои голые плечи и останавливается на слабом шраме. «Она внутри?» спрашивает старик, подходя ко мне. Но я тут же направляю на него пистолет. Он замирает. «Да, думаю, да». «Как давно?» спрашивает мистер Дельгадо. «Не отвечаю, напряженно смотря на бегающие глаза старика. За меня отвечает Рейлон. Недавно». Старик обессиленно опускается на крутящийся стул и шепчет. «У него получилось. Он сделал это. Дэвид это сделал. Что сделал?» — спрашиваю я, хотя, боюсь, ответ мне не понравится. «Регенерация. Последнее время Дэвид грезил этим и говорил, что сможет сделать это. Но это... это невозможно. Одно дело пара клеток, но чтобы человек...» «Возможно», — сообщает Дельгадо. Он знает, куда лучше меня, что происходит. И, может быть, сможет мне помочь. Совсем недавно меня практически убили, но... Старик так резко спрыгивает со стула и начинает что-то складывать на стеклянный столик. Узнаю пинцет, скальпель, вату. «Нужно вынуть пулю», — говорит дед и носится, как угорелый. «Почему?» — спрашиваю я и непроизвольно отступаю назад. Упираюсь в грудь Рея и замираю. «Это нужно сделать срочно. Твое тело регенерирует, а пуля мешает ему» и оно может протолкнуть ее куда угодно. Оборачивается ко мне со шприцем в руках. Например, в сердце. Но если моя вакцина создала тебя, то поверь, остановку сердца она не исцелит. Мой бедный Джонни доказал это. «Ваша вакцина?» – спрашиваю я. «Да, моя». Подходит к стене и выдвигает из нее белоснежную кушетку. «Ложись». «Что в шприце?» – спрашивает Рэй. Джервис и Клара стоят у выхода и молча наблюдают за нами. «Наркоз» отвечать старик. Бросаю взгляд на Рея. Он поджимает губы. Без наркоза. Говорю я, но мне уже страшно больно. Даже от этих слов. Неизвестно, что вы сделаете со мной, если я усну. Доверять старику я не намерена. Кажется, мои слова задели Дальгада. Его практически белые брови складываются в крышу домика, а губы вырисовывают О. Джорджина, дорогая, я не причиню тебе вреда. Ты мне как дочь. Прекратите это повторять. Я сказала, без наркоза. Старик выглядит удрученным. Меня же начинает трясти, стараясь не смотреть на приготовленные Дельгадо старшим приборы, в том числе и скальпель. Откуда у него такой огромный скальпель? Такие вообще бывают? Или он кажется мне таким? Страх способен на многое, и вот у меня перед глазами уже не скальпель, а мачете. Понимаешь, твое тело будет заживлять рану, и мне придется снова и снова разрезать твое плечо. Это будет больно, очень-очень больно. Рука Рэя опускается на мою и забирает единственный пистолет, что у нас остался. «Я буду рядом», — говорит он. «Не мучай себя. Сделай наркоз». «Но что, если военные попытаются прорваться?» Голос старика. «У них ничего не выйдет. Чтобы попасть внутрь, нужно очень мощное оружие. Они побоятся его использовать. Побоятся ранить меня или убить тебя». «Джонс, давай», — говорит Рэй. «Я буду здесь. Не спущу с тебя взгляда». «Хорошо». Сдаюсь и ложусь на кушетку. Легкий укол в вену, и лицо Рея, покрывшись рябью, исчезает в темноте.